Платон изобретает мельницу. Изобретенная Платоном схема казалась сложной только с первого взгляда. На самом же деле он изобразил структуру, которая в точности дублировала устройство самого главка, но состояла при этом из ряда кооперативных звеньев, через которые осуществлялся поток товаров и денег, причем, что особо важно, в полном соответствии с действующими законными и подзаконными актами. Это был первый элемент ноу-хау, а второй очень существенный элемент состоял в том, что платоновская схема совершенно исключала примитивные взятки как движущую силу экономического механизма. И, наконец, платоновская схема давала ему и Ларе полный контроль над движением денежных средств, не позволяя Бенцону Лазаревичу и Семену Моисеевичу слишком уж резвиться. Спустя несколько лет, когда в инфокаре началось то, что стыдливое именовалось неприятностями, майор МВД, выясняя подробности биографии Сысоева, скорчил гримасу и сказал в никуда. И что это докторов наук в коммерцию потянуло? Тогда Виктор мгновенно вспомнил платоновскую идею, которая впоследствии получила кодовое название «мельница». Ему стало смешно, и на фразу майора он решил никак не реагировать. Не понимает человек, так что с него взять? Главк отвечал за снабжение Москвы самыми разнообразными товарами. Он состоял из нескольких мощных отраслевых отделов, через которые двигались основные товарные потоки, а также восьми захудалых подразделений, называвшихся с легкой руки инициатора перестройки управлениями по оптовой торговле. Каждое из этих подразделений действовало на определенной части московской территории и снабжало школы, детские садики, больницы и прочие организации краской, кафельной плиткой, иногда паркетом, тряпками мелом и всякой иной мелочью. Если, например, директору школы надо было провести текущий ремонт, он составлял список требуемого, шел в свое управление по оптовой торговле и начинал клянчить. Иногда директор не получал ничего, чаще, ну, процентов 10 от того, что хотелось, редко половину, но все не получал никогда, потому что эти управления сами сидели на голодном пайке, снабжались по остаточному принципу, и служили отстойником для тех главковских кадров, которым не могли найти решительно никакого применения, а также для тех, кто по неосторожности был уличен в мздоимстве. Соответственно, и зарплата была начальника управления 120, у зама 110 и так далее. Обстановка там была унылой до чрезвычайности. Представьте себе, директор приличного продовольственного магазина, желает обновить обстановку в кабинете. Конечно, он идет прямиком в отраслевой отдел, открывает дверь ногой, потому что руки заняты, и четко и внятно объясняет, что ему надо. Разумеется, он немедленно все получает, потому что начальник отдела вовсе не желает питаться гнилой свеклой и мороженой картошкой, а хочет чего-нибудь вкусненького. Директор магазина против этого не возражает, наоборот, он готов максимально содействовать и даже будет рад плюс ко всему поучаствовать в формировании новогодних продовольственных заказов для сотрудников совершенно другое дело если приходит начальник управления по оптовой торговле он может и уважаемый человек и в прошлом с заслугами но разговор получается какой-то странный сидит И несет что-то невнятное насчет четырех ящиков плитки на ремонт, даже сказать неудобно, кожно-венерологического диспансера. С него точно ничего не возьмешь, но уж с диспансера-то. Ну, в общем, на тебе один ящик и скажи спасибо, что с тобой вообще разговаривают. И раньше, чем через месяц, не приходи. Однако жить хотят все. И начальников управления такая обстановка категорически не устраивала. Все они, конечно, воровали, потому что на 120 особо не проживешь, но возможности резко отставали даже от самых скромных потребностей. Поэтому Платон, сделав основную ставку на люмпенизированный слой средних руководящих кадров, Сыграл безошибочно. Один за другим начальники управления написали начальнику главка жалобные докладные, в которых обстоятельно перечислили все трудности со снабжением опекаемых ими детских садиков и прочих богоугодных заведений, нарисовали апокалипсические картины будущих бедствий и попросили разрешить им закупку всего необходимого на стороне, раз уж отраслевые отделы относятся к ним как к изгоем. А еще в этих докладных четко обозначалось, что управление по оптовой торговле ни в каком финансировании закупок не нуждаются, ибо в состоянии решить эту проблему, не залезая в государственный карман. На первой из таких докладных начальник главка молниеносно нарисовал благожелательную резолюцию. Читая вторую, задумался. А когда получил третью, то сообразил, что в низах происходит какое-то брожение, и, похоже, кто-то решил состричь с его вотчины приличные дивиденды. Причем этот кто-то явно не дурак и затевает нешуточную игру. Начальник принял, как и полагается, начальственный вид — и вызвал к себе Бенциона Лазаревича. — Беня, — сказал он, — тут наши оптовики что-то крутят. Собираются самоснабжением заниматься. Твоя работа? Бенцион Лазаревич, получавший от Ларри только ту информацию, которую Ларри считал невредным ему передавать, сделал важное лицо и промолчал. — Смотри, Беня! — — сказал начальник, делая в календаре какую-то пометку. — Это мой главк, и пока что я им командую. Я ведь пальцем двину, и ты со своими бебехами слетишь в минуту. Мы о чем договаривались? Ты что-то делаешь, я должен знать. А если ты мимо меня крутешь, затеваешь, тебе же дороже встанет». Выкладывай. Бенсон Лазаревич попытался рассмотреть пометку в календаре, не смог и сказал. Мы, Игнат Сергеевич, подумали и решили, что надо менять стиль работы, совершенствовать, то есть. Дела все те же и договоренности наши в силе, но надо, знаете ли, чуток соломки подложить. Мы люди торговые, чуть что нас нету. — А вы государственный человек. Мы о вас заботиться должны. — Во, спасибо! — перебил его Игнат Сергеевич. — Воу, дружили! Ну, благодетель! Это ты, значит, обо мне заботишься? — Ты кому яйца крутишь, Беня? — Выкладывай, — говорю, — а то разнесу всю вашу лавочку по кочкам. — Так я же и рассказываю. Продолжал Бенсон Лазарович. Мы нашли человека. Он пообещал все сделать, чтобы никаких концов и по закону. Как что не говорит. Работает сейчас с начальниками управлений. Я ему поработаю, пообещал Игнат Сергеевич. Я сначала тебе ноги повыдергиваю за то, что пускаешь в дело посторонних, а потом ему башку откручу за самоуправство. Бенсон Лазаревич, уже начавший проникаться к Ларе неподдельным уважением, попытался представить, как Игнат Сергеевич будет откручивать Ларе башку, но картинка получалась неубедительная. — А вы с ним встретитесь, Игнат Сергеевич, — предложил он. — Я могу попробовать договориться. — Договориться? — Игнат Сергеевич побагровил. «Да я свистну, ко мне пол Москвы на карачках поползет. Кто он такой, чтобы с ним договариваться?» Впрочем, потом начальник сменил гнев на милость и назначил встречу на завтра. Во время беседы он узнал много интересного. Во-первых, у кооператива «Информинвест» появились филиалы в количестве восьми штук, и каждый из этих филиалов действует при своем управлении по оптовой торговле во вторых каждый филиал имеет своего директора и директором этим является один и тот же человек ларри в третьих филиалы «Информинвеста» готовы поставить управлениеям необходимые им товары причем собственного производства и по ценам ниже государственных с отсрочкой платежа а где же Начальник главка поводил в воздухе руками, и Ларри его понял. «Наш интерес состоит вот в чем». Начал объяснять он. «Если вы отпускаете товары к оперативу, то цены будут высокими». Тут Ларис снова помахал в воздухе газетной вырезкой с постановлением. Но если кооператив поставляет вам продукцию по госцене или ниже, то в качестве оплаты по взаиморасчетам вы имеете полное и законное право поставить им свой товар тоже по госцене. Начальник главка и Бенцион Лазаревич уловили ситуацию мгновенно. хе, -хе Хитёр! Начальник главка откинулся в кресле и посмотрел на Ларри. «Бешмед дырявый, а оружие в серебре, почему-то вспомнил он школьную программу. И кто же будет поставлять нам кооперативную продукцию? Филиалы Информинвеста, ответил Ларри. А отраслевые отделы будут рассчитываться с самим информинвестом». Потом мы с Бенцоном Лазаревичем проведем взаимозачеты оружие в серебре задумчиво повторил начальник хитер ничего не скажешь да фирма веников не вяжет здесь вы уважаемые ошибаетесь невозмутимо заметил ларри мои филиалы как раз специализируются на производстве веников мы будем поставлять их в управление по оптовой торговле «Очень нужный для бюджетных организаций товар!» У начальника неожиданно сел голос. «И сколько же этих самых, ну, веников вы нам поставите?» «Мы начнем с того...» Ларри по-прежнему был совершенно спокоен, что филиал номер один поставит управлению номер один веников на миллион рублей. Заготовку мы произвели, сейчас идет производство. — На миллион? Начальник не поверил своим ушам. — Да, — подтвердил Ларри, — для начала. В дальнейшем мы нарастим объемы. Начальник хотел бы спросить, куда управление по оптовой торговле денут такую чертову прорву веников, но потом сообразил, что его это не должно особо волновать. «Кроме того», — продолжил Ларри, — «у нас есть кое-какие дополнительные возможности, раз уж мы партнеры». Так и быть, скажу, мы ведем большую совместную работу с одним предприятием, и у нас есть разнарядка на легковые автомобили. В порядке шефской помощи можем посодействовать заслуженным работникам Главка в приобретении транспортных средств. По какой цене? У начальника загорелись глаза. По государственной. Видно было, что Ларь получает от беседы истинное удовольствие. В то время на вторичном рынке машины стоили по меньшей мере втрое дороже. О каком количестве мы говорим? Начальник тут же схватился за карандаш. Ларри назвал цифру, которую они до этого долго согласовывали с Платоном. При любом раскладе интерес начальника, выраженный в автомобилях, возрастал весьма существенно. Кроме того, вместо наличных денег, получение которых было сопряжено с определенным риском и которые к тому же день ото дня теряли в покупательной способности, предлагались машины, товар дефицитный, постоянно растущий в цене и представляющий собой вековую мечту каждого советского человека. Крючок был заглочен. Бенсон Лазаревич испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он как человек деловой не мог не оценить по достоинству изящество предложенной схемы, а с другой он понимал, что Ларри захватил две ключевые позиции — поставку этих чертовых веников и учет интересов руководства посредством автомобилей. И если он, Бенцион Лазаревич, попытается лукавить, то Ларри мгновенно перекроет любой из этих каналов, прикончив бизнес раз и навсегда. Если бы Бенсон Лазаревич обладал даром предвидения, то мог бы почувствовать, что присутствует при качественно новом явлении вхождение в традиционный, совковый, доморощенный бизнес новой генерации людей, интеллектуальной элиты страны с холодным расчетом, мертвой хваткой и выпестованной за годы активной умственной деятельности – техникой стратегического планирования. Через несколько месяцев в Главке произошли революционные изменения. У Игната Сергеевича появилась личная «Волга». Начальники отраслевых отделов обзавелись собственными «жигулями», а начальники управления по оптовой торговле — «москвичами». Стоянка перед Главком была переполнена запорожцами, на которых ездили рядовые, но обличенные доверием начальства сотрудники. Информинвест процветал. Гениальность платоновской схемы так никем и не была оценена по достоинству, прежде всего потому, что остроумная суть ее так и не стала достоянием широкой общественности. Речь идет о вениках. Они, конечно, были. По договоренности с Сесоевым и Тарьяном Ларри сначала немного попридержал деньги, вырученные от продажи трусиков и компьютеров, а потом купил на них несколько десятков тысяч веников, которые и поступили на склад управления номер один. Это была часть заявленной Лари первой поставки. В Информинвест пошли товары из отраслевых отделов по госцене. Через три дня Ларри, как директор филиала номер два, При управлении номер два написал начальнику управления номер один письмо, в котором предлагал избавить его от переизбытка веников. Тот немедленно согласился, и веники перекочевали в филиал номер два, а оттуда в управление номер два. Поток фондов из отраслевых отделов получил новую подпитку. Еще через три дня начальник управления номер два получил такое же письмо от директора филиала номер три, того же самого Ларина. И мельницы, как ее потом назвали, в инфокаре, закрутилась, каждый поворот колеса приносил баснословные прибыли. Учитывая скорость вращения. Не было никакой необходимости в физическом перемещении веников со склада на склад. Они продолжали находиться все там же, в управлении номер один, и к сегодняшнему дню, наверное, благополучно сгнили. Впрочем, вряд ли это кого-нибудь расстроит. Однако нет ничего вечного под луной, и опасности на нелегком пути к успеху поджидают каждого. После нескольких месяцев ударного труда на горизонте появились первые тучки. Нет, они возникли не из-за переизбытка веников, не из-за падения спроса на трусики, вовсе нет. Глупость и жадность людская, гири на ногах человечества, поступательно продвигающегося к новым горизонтам цивилизации. Вот что затормозило победное вращение колеса.